какой может быть его полезная нагрузка в качестве психогигиенического или профилактического фактора. И исторический опыт человечества в конечном счете направлен на то, чтобы со временем отбрасывать все случайное и бесполезное и сохранять рациональное. В настоящей главе характеризуются лишь наиболее общие тенденции развития психологии активности и отдельные этапы ее становления. История развития частных проблем затрагивается при их непосредственном изложении в соответствующих главах и разделах. Взамен наших лабораторий индусы имели целые столетия терпения и свою гениальную интуицию. Ролан Принцип самосовершенствования в философии Востока Особенность древневосточной, в частности, индийской философии, состояла в том, что в ней, во-первых, главное внимание уделялось исследованию внутреннего мира человека, и, во-вторых, не признавалось наличие мысли без действия, поскольку считалось, что лишь действие дает законченность мысли. Поэтому именно в индийской философии идеализм культивировался не только в виде весьма замысловатых теорий, но и в качестве изощренной практики, регламентировавшей буквально каждое действие человека в повседневной жизни. Бродов. Индийская философия нового времени. Москва, 1967 год. Гусева. Индуизм. История формирования. Культовая практика. Москва, 1977 седьмой Ее зарождение относится к середине второго тысячелетия до нашей эры, когда на территорию Северной Индии переселились пастушеские кочевые племена, называвшие себя ариями. Они еще не имели письменности, но обладали удивительным даром устного творчества, плоды которого в виде своеобразных песнопений, гимнов, заклинаний передавались из поколения в поколение. Связанные определенным содержанием группы таких песен-сказаний назывались «ведами», от слова «веда» — «знание», чаще — «непогрешимое знание». Зафиксированные с появлением письменности в виде литературных списков, веды получили название «упанишады», то есть «сокровенное учение», в котором заключена конечная мудрость жизни. Характерно, что уже на самой начальной стадии формирования философского отношения к миру в Апанишадах в форме некоего мистического опыта освещаются некоторые вопросы устройства мироздания. Так высшей реальностью Вселенной признается Брахман, некой вселенской дух, невыразимый в словесных терминах и поэтому обозначаемый как «это» или «то». Ближе всего он соотносится с понятием «душа», «атман», которая представляется сгустком чистого сознания и находится в состоянии чистого блаженства. В соответствии с религиозно-мистической мировоззренческой системой в Упанишадах намечаются и практические пути совершенствования человеческой природы в целях приближения к брахману. Последующие многочисленные разновидности индийского идеализма отдавали предпочтение тем или иным положениям у панишат и развивали различные приемы преодоления оков материального мира. И в частности, методы, с помощью которых дух получал полную власть над материальной оболочкой тела. Наиболее полного развития эти методы достигли в сектах так называемых йогачаров. Буквально это слово означает практика йогов. Те, кто практикует йогу. Йога-чары придавали йоге исключительное значение во техникой медитации и транса, как средством ухода от всего внешнего к чисто внутреннему, для достижения высших истин. Подробный анализ этих психологических методов с материалистических позиций и с учетом наших сегодняшних знаний о возможностях мозга, вполне оправдан с точки зрения поиска рациональных зерен способов саморегуляции человека, мобилизации его внутренних психофизиологических резервов. Надо признать, что, несмотря на колоссальные экономические и социальные успехи, достигнутые человечеством за все последующее время,